А злое слово всегда обижает, особенно людей легкоранимых, таких, например. «Чувствую, что слишком близко все принимаю к сердцу. Могу сильно расстроиться из-за того, например, что кто-то в очереди за хлебом сказал, «Ну чего, рот, разявила, проходи! Мало у нас доброты, доброжелательности». Комсомольская правда, 1979 год, 6 апреля. Обиженный человек за одной лишь грубой фразой видит отсутствие доброты и доброжелательности. Но обратим внимание еще на одну особенность грубости. Попробуйте мысленно нарисовать портрет того, кто сказал это, чего рот разъявило. А ведь непривлекательный облик получается. Злой взгляд, может быть, искаженное лицо. Грубый человек оказывается элементарно некрасив. Значит, он вредит и себе. Выходит дело, общество, то есть мы с вами должно защищать людей от грубияна, но и грубияна от самого себя. Еще раз обратимся к передовой статье газеты «Правда», о заглавленной «Культура поведения», из которой мы уже приводили цитату. Начинается это передовая так. «Стремителен бег современной жизни, но подчиняясь ее высоким скоростям, люди сегодня не меньше». Даже, пожалуй, больше, чем прежде, ценят приветливость улыбки, тепло рук пожатия, задушенность разговора, желание отгородиться от других, спрятаться в скорлупе индивидуализма, чужды советскому человеку. Для него общение действительно несет радость, внимательность, готовность к сопереживанию, возвышенность чувств в самом характере строителя нового мира. Культура общения это и счастье семьи. и красота быта, и в конечном счете воодушевляющая атмосфера труда. 1978 год, 16 июля. Непримиримость к грубости, как к общественному злу, наносящему ущерб и быту и семье, и труду, повсеместная борьба за культуру поведения – таков долг каждого человека. Мы до сих пор говорили о культуре поведения, С этим общим понятием связаны и два других – культура общения и культура речи. Культура общения – это та часть культуры поведения, которая выражается главным образом в речи, во взаимном обмене репликами в беседе. Естественно, что существуют определенные правила ведения беседы, которые можно назвать этикетом речи. Об этикете речи интересно пишет автор учебника для студентов-филологов «Рождественской Введение в общую филологию. Москва, Высшая школа, 1979 год. При этом задачу автора отнюдь не входит обучать читателя таким правилам. Он лишь знакомит нас с фольклорным материалом, с пословицами, поговорками, в которых народная мудрость отразила соответствующие правила. Тем интереснее обратиться к страницам учебника. Анализы и классификации пословиц позволили автору сделать следующие выводы на основании их содержания. Для слушающего рекомендовано принимать любую речь и отдавать слушанию предпочтение перед любым действием. Для говорящего запрещено наносить ущерб слушающему или оскорблять слушающего нежелательным и вредным ему содержанием речи. Конкретизируя эти правила, Рождественской пишет, первое, слушающему рекомендуется всегда быть готовым к приему речи и принимать ее. Это правило означает не только принятие речи во время свободной от каких-либо занятий, но и во время любых занятий. Так, если человек занят каким-либо трудом, и в это время к нему обращена речь, то ему рекомендовано оставить свой труд и выслушать речь. но, конечно, не болтовню соседки во время работы. Если человек сам говорит, и в этот момент к нему обращена речь, то правильнее будет замолчать и выслушать, чем продолжать говорить, чтобы избежать неверного приема сообщения и обесценивания речи. Второе. Говорящему... В целях беспрепятственного развития речи запрещается строить речь с таким содержанием, которое может нанести ущерб слушающему или слушающим. Ему предписывается быть осторожным и предусматривать возможность такого ущерба. Далее автор знакомит нас с несколькими из пословиц, на основании которых были выведены эти правила.